Глава четвертая. Толлиус. Легкие деньги. Всю обратную дорогу Толлиус улыбался. Настроение было отличное и рвалось наружу. В итоге старик попробовал исполнить имперский марш, который помнил еще со времен своей юности, но под удивленным взглядом помощника быстро замолчал. А Болиус тоже был доволен, хотя и не подавал вида. Больше денег его воодушевляла другая добыча. Связанный волк смирно лежал позади старика. Махнатка шла своим ходом, прихваченная к телеге веревкой. Искусник хотел было опять завернуть на пастбище, чтобы определить ее к основному стаду, но Рыжик упросил его этого не делать, чтобы потренироваться с ней вечером. Толлиус благодушно согласился. С одной стороны, Тренировки с химерами отдают чародействам. Как будто искуснику таким заниматься не пристало, но все-таки умение полезное. И далеко не каждый день ленивый Аболтус изъявляет желание изучать науки, предпочитая бегать с ребятней. Так что пускай позанимается, ему это на пользу. Повозка, упираясь в скользкую землю искусными лапами, скатилась с холма. Спуститься вниз оказалось еще труднее, чем въехать на него. Впрочем, это было даже не проблемой, а только лишь досадной заминкой. «Учитель!» — позвал помощника, оглядываясь. «Завтра поедем за монетами?» «Обождем пару дней», — улыбнулся старик. «Ничего с богатствами не случится. Деньги в замке год пролежали, они там в безопасности. А если их в деревню привезти?» «Сейчас же найдутся желающие попробовать их стащить». «Выходит, через два дня мы уезжаем?» «От дождей зависит». «Вроде бы погода на самом деле угомонилась. Если так, подождем, пока вода немного спадет. И в путь». А Аболиус помолчал. С грустью рисуя воображение образ одной девочки из деревни. «Сперва в баратон, понятное дело». а потом куда? В баратоне монеты к даймонам в банк определим. Нечего целый сундук с собой возить, покивал Толлиус. Потом осмотримся хорошенько, людей поспрашиваем, глядишь, найдется хорошее местечко в пригороде, а нет, так поедем прямиком в Рингию и, может, и еще дальше. Купим домик с хозяйством, луга для мохнаток, «На каменную усадьбу, конечно, не хватит, но устроиться можно сносно». Старик прикрыл глаза в предвкушении, улыбаясь своим мыслям. «Учитель!» Снова вырвал его из радужных грез голос помощника. «Я ведь это... рингийского языка не знаю». «Слышал, как местные разговаривают?» «Понять можешь?» «Так и в рингии будет», — пообещал искусник, не открывая глаз. «Похоже...» Эта проблема его нисколько не заботила. На холме Аболиус остановил повозку сам, без команды. Оба долго смотрели на крошечный белый замок, на озеро и вершины далеких гор, думая каждый о своем. В избе Финны старика уже поджидал староста деревни. чедушный, но бойкий мужичок с козлиной бородкой с проседью. При виде вошедших Он несколько суетливо вскочил со скамьи и поклонился. «Здравия в дом, господин Толлиус!» Искусник кивнул и уселся за стол, показывая хозяйке, что постояльцы голодны и желают решить эту проблему безотлагательно. Старушка сейчас же загремела горшками у печи. Бывший настройщик манонасосов по привычке пристроил на коленях палку, что заменяло ему посох. молча поглядывая на старосту. Но тот тоже молчал, теребя пальцами шапку. Кажется, его звали Хват. Хотя старик не был уверен. Деревенские обращались к нему не иначе, как староста. В двери показался Аболиус, который уже распряг лошадь и загнал в стойло мохнатку. С помощью хворостины это было проблематично сделать, о чем искусник помнил еще по Ширатону. Однако ученик умел легко заставить слушаться строптивое животное. Увидев гостя, пацан задрал нос, важно прошествовал к столу и молча уселся справа от Толлиуса, во всем подражая своему наставнику. Финна бухнула на стол дымящийся горшок с кашей. «Любезный, с чем пожаловал?» Наконец соблаговолил начать разговор Толлиус. Хват ему не очень-то нравился еще с тех самых пор, когда пытался выторговать у старика искусную защиту для деревенского стада коров. «Сказывают, будто вы сегодня в гостях господину Гласусу ездить изволили». «Верно», — не стал отпираться Толлиус, стуча ложкой. «Пацанята у нас пропали давешней осенью. Как раз туда же пошли и сгинули. А еще...» Старик взмахом руки оборвал пересказ всей истории. Он уже был в курсе. Следов детей не видал, но кости мужика, что у входа помер, привез, чтобы схоронить по-человечески. В телеге лежат. При этих словах староста вздрогнул, хотя прекрасно понимал, что все участники той истории давно умерли. «А что сам господин Гласус? Наконец, с легким волнением в голосе спросил он. «Мертвый, но его тело не привез». Староста шумно выдохнул. и непонятно было от чего — от облегчения или от испуга. «Надо бы схоронить, только с колдовским обрядом, чтобы он, значится, не восстал больше. И мальчонок хорошо бы пошукать хорошенько. Вы ведь, господин, наверное, не все облазили. Тело чародея я вытащу. У вас в дом проникнуть не выйдет, проклятие там злое. Дети вряд ли где-то внутри». Здоровый мужик дальше порога не ушел, и они не должны были. Так что, вернее всего, они где-то в другом месте погибли. Хват поклонился и попятился. Он узнал, что хотел. «Ступай, да своим накажи держаться от замка подальше!» — крикнул ему вслед Толлиус. «Смерть там, а больше ничего!» И добавил тише, обращаясь к Абулиусу. «Говорил же я тебе». «Сейчас же появится желающий пошарить в доме. Кто ради богатств, кто ради мальчишек, все едино!» «А что, господин, много богатства-то?» Подала голос Финна, которая внимательно прислушивалась к беседе. «Много, мало, все забрал!» Беззаботно соврал старик, подмигнув помощнику. «Пускай пойдет слух о том, что дом разграблен, но по-прежнему опасен. Это должно отпугнуть любопытных. Видимо, староста и в самом деле не соврал старой Финни насчет столичного чародея, который разогнал тучи. Погода уже второй день стояла отменная. Вся живность встретила солнце с явным воодушевлением. Птицы галдели, не умолкая. Мыши, которые обычно прячутся до ночи в подполах и норах, в наглую сновали тут и там, торопясь пополнить оскудевшие запасы. Свиньи. со счастливыми рылами, ковырялись в грязи. Даже трава и деревья будто встрепенулись, подставляя свои зеленые тела теплу и свету. Вода ощутимо спала, и Толлиус счел, что настало время заняться чародейским серебром. А болюс в этот раз не трясся, точно зайчий хвост, и даже изъявил желание помогать учителю грузить богатство. Причем, даже отказался брать с собой мохнатку, оставив ее в сарае. С недавних пор парень растерял львинную долю энтузиазма в части вселения. Наоборот, кривился каждый раз, когда видел приветливо булькающее животное. И причины тому были. С недавно пойманным волком приключился забавный казус, в результате которого все лицо Аболиуса – покрылась ссадинами и царапинами. Старик, вспомнив этот момент, покосился на оболиуса и хихикнул. А дело было так. Рыжик собирался совершенствовать свои навыки в управлении животными. По крайней мере, так он объявил. На деле, как выяснилось чуть позже, волк ему был нужен совсем для других целей. Пацан собирался покрасоваться перед ребятней, с тем и вселился в зверя. Но возникла одна проблема. Ученик искусника в это время должен быть в трансе. Вести грозного хищника в поводу, точно домашнюю скотину, у него не получится. И тогда ему в голову пришла глупейшая мысль – привязать себя к спине волка и проскакать так через всю деревню. В его представлении он должен был выглядеть не менее внушительно, чем гонец с императорским указом или наследный принц». На деле бесчувственное несуразное тельце на лесной зверюге смотрелось как минимум нелепо, но это еще полбеды. Проблемы начались, когда деревенские собаки, почуяв своего дикого сородича, устроили истерику, собрав всех жителей. На счастье серьезные пастушьи псы были в большинстве своем заперты, поскольку отличались достаточно злобным нравом и внушительными. размерами. Если бы им дали волю, могло не поздоровиться даже детям, что играли возле своих домов. И все же цепные псы шуганули волка. а у свалился со спины своего коня, но остался к нему привязан. Деревенские, выглянув на шум, увидели такую картину. Гроза лесов терзает тело пацаненка. На самом деле, рыжик в образе волка – Пытался взвалить свое настоящее тело обратно на спину, но у него ничего не получалось. Загласили бабы, мужики схватились за вилы и косы, а Болиус понял, что сейчас его волка убьют и освежуют, и похвастаться перед сверстниками не выйдет. И попробовал перегрызть веревку, конечно же не успел, запаниковал и потерял контроль. Это, кстати говоря, было второй его ошибкой. Он совершенно не предусмотрел способ развязаться с волком, к которому вернулась его злобная сущность. Но в данном случае Аболиусу, можно сказать, повезло. Хищник был напуган до полусмерти и не помышлял о том, чтобы развернуться и загрызть прицепившегося к нему человека. Он со всех ног ринулся в лес, волоча за собой пацана. С грузом волк никуда убежать не смог, Но Рыжик успел основательно истарапаться о мелкие камни, пока, наконец, не спеленал серого искусными нитями. Тут подоспели мужики во главе со старостой и в пылу погони стыкали волка вилами, не слушая криков горе-искусника. В общем, смешно было только Толлиусу. А Болиус ходил хмурый, деревенские тоже не обрадовались представлению. Повозка взобралась к замку. Похоже, за время с прошлого визита сюда никто не совался. На мягкой после недавнего половодья земле не было чужих следов, добрый знак. Памятуя о волках, повозку загнали во двор и прикрыли ворота. Шанс снова встретить здесь лесных хищников невелик, но рисковать попусту нет смысла. Также и с защитным пузырем. Прошлый раз — Он не понадобился, но Толиус на всякий случай снова активировал его. "Пробуй", распорядился он, повернувшись к Абулиусу. "Вчера ученик пристал с просьбой научить его делать такую защиту. Рыжик зажмурился, но смог родить только пустую сферу беззащитных функций. Впрочем, весьма достойный результат для второго дня тренировок". Тогда Толиус Предложил парню достроить его заготовку нужными блоками, и на этот раз тот справился на отлично. Правда, пожалел маны, так что пузырь рассеялся сам собой буквально через минуту. В конце концов, искусник сам сформировал нужную защиту, и парочка мародеров вошла внутрь. Пройдя знакомыми коридорами и поднявшись по лестнице, искусники заглянули через открытую дверь в кабинет чародея. Гласус все так же указывал бородой в потолок, разинув рот в немом крике. Сперва Толлиус занялся серебром. Он насыпал благородный металл в мешочки и подтаскивал их ко входу, а Болиус тащил их на самодельной волокуши по коридору на балкон. Они работали слаженно и четко. Но когда настал момент выносить чародея, парень побледнел и заупрямился. Пришлось старику все делать самому. Он сдвинул в сторону стол и принялся надевать на глазу созарание припасенный мешок, в каких хоронят безродных бродяг. Он это делал не для того, чтобы надругаться над телом. Просто задеревеневшие суставы покойника все равно не разогнуть. Ни в какой гроб не положишь. Управившись, старик вытащил сохшееся тело в коридор Благо но казалось очень легким. «А не оставить ли его здесь?» Вдруг предложил Аболиус. «Зачем?» – удивился старик. «Я слышал, деревенские хотят сжечь тело, а пепел развеять по ветру. Они считают, что чародей оживает по ночам, чтобы убивать людей». «А ты, стало быть, больше так не думаешь», – прищудился искусник. «Не», – отмахнулся Аболиус. «Если уж мы дважды в замке побывали, и ничего с нами не случилось, то ничего страшного». «Да ну! Значит, не побоишься один пройти через замок и выйти во двор?» Юный искусник смешался. «Так ведь это... Там проклятия могут быть всякие. А сам-то покойник тут уже ни при чем. Его бы похоронить по-человечески, а не сжигать. Неправильно это!» Искусник кивнул. «Если все так, как ты говоришь, то деревенские его снова выкопают и проведут свой обряд очищения, или как там это называется, даже если мы сами его похороним. Не вести же его в город. Его можно оставить здесь. Он тут просидел больше года и дальше посидит. Местные сюда не сунутся». «Можно и так», — согласился Толлиус. «Пожалуй, что так еще проще». У него тут все равно, что склеп для благородных. Дверь запечатать, и пускай остается в клубах своих чар. Только от чего сразу не предложил, чтобы я не мучился? Не знаю. А Болю смущенно отвел взгляд. Даже не думал об этом. Внезапно такая мысль пришла. Искусник поволок усопшего обратно и взгромоздил на стул. Стащил мешок, который только что с таким трудом напялил. Скрючившееся в нелепой позе тела будило странное чувство тоски. Впрочем, все это Толиуса не интересовало. Он повернулся и вышел. Точно так же, как идти в одиночку на улицу, аболиус побоялся прокатиться на подъемнике, когда пришла пора спускать сокровище вниз. Лишь когда старик пригрозил, что сейчас уедет и оставит бесполезного болтуса здесь одного, тот, наконец, решился и с визгом поехал вниз. В остальном, операция была проведена успешно. Прежде чем спуститься самому, старик обвел взглядом панораму. Сейчас, при красноватом свете заходящего солнца, вид открывался замечательный, еще лучше, чем с холма перед деревней. Старик невольно залюбовался и очнулся только, когда Аболиус стал кричать снизу, спрашивая, отчего заминка. Вообще, искусник планировал вывести чародейские книги и свитки, чтобы дома в спокойной обстановке изучить их. Однако сегодня, похоже, уже поздно этим заниматься. Провозились долго. Да и подходящую тару Толиус забыл взять. Не сыпать же бумаги в мешок точно репу. Придется съездить за ними в другой раз. Когда мешки с серебром погрузили в телегу, Накрыв маскировочной сетью, внезапно забеспокоилась лошадь, до поры стоявшая смирно. Она принялась ржать, биться в узде и грызть у дела. Старик сейчас же повернулся, ожидая нападения. Животное что-то почувствовало, и это могло быть серьезно, но нет. Все спокойно. Наверное, за воротами снова бродят волки. Хорошо, что искусник догадался завести повозку во двор. Ободряющий кивнув помощнику, Толлиус влез в телегу. Провожаемые последними лучами заходящего солнца, старик с мальчишкой двинулись в обратный путь».